Варвара. Когда-то щедрая, но абсолютно непрактичная снежанка подарила мне урок вокального мастерства в пафосной студии. Так вот, преподавательница, которая вела этот урок, никогда бы не поверила, что я способна на столь изумительно высокую ноту. Незнакомец с испуганным неужели подумал, что я брошусь грудью на защиту давным-давно никому, кроме квартирной хозяйки ненужных хрусталей? И удивленным. Не ждал злодей, что в квартире кто-то вообще будет? Шагнул в мою сторону, и все посторонние мысли из головы разом вымело, а виск и слышимой части диапазона ушел в ультразвук. Я отчетливо увидела, как хрусталикрат вскинул руку, сделал сложный жест и... Когда-то, отдыхая со Снежаной на югах, храбрая, но не очень умная я сделала нам с ней подарок. Оплатила спуск по склону горы в огромном надувном шаре с неблагозвучным названием «Зорб». Так вот, тогда внутри зорба мне было и то не так страшно, даже в половину, даже когда он катился с высокой горки в море. От жеста мужика с мешком вокруг меня возник мыльный пузырь, переливающийся разводами, только не бензиновыми, а радужными, и это было, во-первых, по-настоящему противоестественно и жутко, а во-вторых, собственный виск шарахнул мне по ушам так, что я оглохла, ослепла и заткну... замолчала, в общем. «Ну ладно, замолчала я от того, что воздух кончился, и связки не могли больше орать. Горло соднило. Мамочки, что делать-то?» У меня на случай паники ровно две стратегии. Одна из них дурацкая — вытаращить глаза и визжать в ужасе. И только что с блеском провалилась. А вторая — заткнуть уши, зажмуриться и ждать, пока само рассосется. Еще более дурацкая. И довериться ей я пока не готова. Пока я трусливо металась внутри себя, постепенно доходя до мысли, что стратегия «Б», конечно, на редкость идиотская, но надо что-то делать, Она без и она сгодится, мыльный пузырь лопнул. Красиво, с мелодичным чпуканьем и нежными разноцветными брызгами. Я проводила их взглядом, проследила, как они растаяли в воздухе, не долетая до хозяйского шерстяного, свежепочищенного мной ковра. Мимоходом отметила то хрустальная посуда, кстати, заняла свое место в горке, ведет себя прилично и кружиться вокруг незнакомых мужиков больше не пытается. И только тогда осмелилась поднять взгляд на виновника всего этого безумия. Он застыл на том же самом месте, поднял руки вперед и вверх раскрытыми ладонями и с явной тревогой на лице смотрел на меня. «Опасается? Меня? Больной, что ли? Я ему неприятности доставить смогу, только если помру на месте от ужаса, и тем самым переквалифицирую его деяние из грабежа в убийство по неосторожности. «Госпожа? Сударыня? Товарища женщина?» На подобный бред я могла отреагировать только подавляющим превосходством своего интеллекта. «А?» — прозвучало это с чувственной низкой хрипотцой. «Шутка ли так орать? Тут надо радоваться, что вообще голос есть». «И, а, простите, я не местный». Я не пойму, как у вас положено уважительно обращаться к молодой женщине, которой вы не представлены. Сейчас-сейчас, минутку, я соображу. А, а, вот откуда, товарищ, вот откуда женщина. Дверь революции не сообразите. Уверенно предсказала я и, сочтя вопрос с обращениями исчерпанным, перешла к насущному. Кто вы такой? И что вы здесь делаете? Вы что, в воздухе что-то распылили? «Новое слово в грабежах, наукоемкой отрасль!» «У меня были галлюцинации?» «Леди? Барышня?» «Вид у мужика сделался крайне растерянным. Я же говорила, что не сообразит!» «Вы в порядке?» «У меня галлюцинации!» «Как идиоту, — пояснила я. Я не могу быть в порядке!» И поставила одну босую ногу на другую в попытках согреть хоть одну из них, хоть немножко. У Хрусталика рада стал откровенно пристыженный вид, пробормотав себе под нос. «Простите, гражданка! Фу, ну нашел же, что выбрать!» Он шевельнул руками, которые так и держал на весу. Я приготовилась заорать, но шевельнул как-то иначе, и мои ноги обернуло словно самыми лучшими термоносками теплым воздухом. Вот если бы когда-нибудь в будущем ко мне вдруг подскочила ушлая журналистка с оператором и бейджем какого-нибудь маститого телеканала, желающая получить интервью у одного из лучших маркетологов нашего времени, и чем мне в нос микрофоном, выстрелила с скороговоркой вопрос. «Варвара, как вы поняли, что незнакомец, вломившийся в вашу квартиру в декабре 25 года, вовсе не хрусталикрат, а приличный человек, вашей безопасности ничего не угрожает, а все происходящее явно какое-то недоразумение?» Я бы без колебаний ответила, что вот в этот самый момент. Потому что человек, планирующий в отношении другого человека причинение вреда, не станет беспокоиться о том, чтобы у потенциальной жертвы не замерзли ноги. Вот улыбаться, извиняться и говорить то, что принято услышать, станет. А греть ноги — нет, не станет. И я как-то сразу, ну не знаю, выдохнула, успокоилась. Поняла, что Хрусталикрад мужчина очень симпатичный. Ситуация непонятная и дурацкая. Ковер мокрый. А я стою себе посреди всего этого в пижамке. Нет, так не пойдет. Надо брать ситуацию в свои руки. Обращаться ко мне можно по имени. Варвара. Садите, пожалуйста, с ковра. У вас сапоги в снегу. С них течет вода. Квартирная хозяйка будет недовольна, если вы испортите ее имущество. Сапоги поставьте вон там, у порога. Тапочек вашего размера у меня нет. Так что проходите на кухню босиком. Будем разбираться, как вы попали в квартиру, откуда появился мыльный пузырь, и откуда у меня галлюцинации с вазочками и минажницами? Посмотрела на незнакомца еще раз: Нет, правда симпатичный. Смугловатый шатен, волосы чуть вьются, уложено небрежно, но с горбинкой глаза карии. Общее ощущение спокойного, дружелюбия и какой-то надежности. Камушек-сережки в ухе и многочисленные кольца на пальцах это ощущение не смазывали и не добавляли незнакомцу женственности. Так что я вздохнула и закончила фразу. «И пить чай». Улыбка красила незнакомца. Невероятно. Меня зовут Иверин Зеленый Мыс. Я маг, родом из другого мира. У меня творческий отпуск, и я приехал в ваш мир на две... Эм, декады... «Нет, неправильно. Декада это десять. А у вас используют промежуток времени, равный семи дням. Это... это... не подсказывайте. Варвара я сам вспомню. Неделя. Я ваш мир на две недели. Сменить обстановку и за впечатлениями. А то дома у меня. В общем, впечатлениями меня обеспечивают, но работать или отдыхать в этой обстановке тяжело». Он снова улыбнулся. Невероятно обаятельно. Но я как-то... Как-то я напряглась. Мыльный пузырь — это визуальное проявление заклинания, блокирующего распространение звуковых волн. Посуду я подхватил с заклинанием левитации, когда случайно зацепил дорожным мешком ваш шкаф. Так что галлюцинации у вас нет. А в вашу квартиру меня переместил межмировой портал агентства путешествий и устроения досуга. С позволения госпожи. Барышни. Девицы. Снежаны. Румянцевой, Простите, мне оказывается почти физически сложно опускать вежливое обращение перед именем. Не думал, что это так въелось в сознание». С легкой виноватой улыбкой пояснил он. «Кстати, а почему у вас десятиричная система счисления, но неделя — это семь дней, час шестьдесят минут, вежливых обращений к лицам разного пола, возраста и статуса очень много, но они неиспользуемы?» И причем здесь две революции, которые вы упомянули? Так, я наконец-то сообразила, что именно мне категорически не понравилось в его словах, и кружка с чаем и аксолотлем сурово опустилась на стол, потому что не время вести себя как ребенок. Вопросы здесь задаю я. Никогда еще эта цитата не была так к месту. Где Снежана? Отвечай, Иверин зеленый мыс, где моя подруга? «У меня в квартире...» Отозвался мужчина с некоторым удивлением. «Нас переместили одновременно, так меньше энергии тратится. Вы не переживайте, у нас очень хорошо заботятся об иномерянах. Ей предоставят сопроводительные материалы и деньги из расчета. Разве она вас не предупредила о том, что уезжает, и о моем прибытии? Агентство уведомило меня, что я буду проживать в одной квартире с местной, и, признаться, я этому оказался крайне рад». К тому же, если позволите, Варвара, вы обладаете не только красотой, но и впечатляющей силой духа. Я был готов к тому, что мое появление будет воспринято хуже, и, возможно, даже пришлось бы применить силу. Чего? Магическую силу я имею в виду, в виде успокоительного. Так называемый маг смутился. У меня кругом шла голова. Кажется, я задала какие-то вопросы, и он на них, кажется, ответил, но почему-то у меня все равно было ощущение, что допрашиваю тут не я, а меня. Вранье! Бескомпромиссно отрезала я. Если бы Снежана только узнала возможности путешествия в другой мир, она бы немедленно примчалась сюда, уговаривать меня поехать с ней. И если бы мне вдруг пришло в голову отказаться от столь восхитительного приключения, она бы оглушила меня и потащила за собой волоком. А теперь... «Следим за руками! Я здесь, и шишки на затылке у меня не наблюдается!» «Где, Снежанна?» Я подумала и грозно стукнула кулаком по столу. «Признавайся, гад такой!» «Я могла быть собой довольна», — прозвучало сурово, «а то странное выражение, которое появилось на лице у гостя, я буду считать испугом. Просто у некоторых людей испуг выглядит так же, как у и все тут». «Варвара, я не вру». «Снежана участвует в программе между мирового обмена. Правда...» «Верю, верю!» — покивала я с тем выражением лица, с которым обычно уличают людей во лжи. И зачем-то продолжила дурацкой фразочкой из устного народного творчества. «Всякому зверю, а тебе ежу, погожу!» Маг, предоставленный мне в обмен на Снежану, озадачился и выдал мимишнейшую картину. Брови домиком, расфокусированный взгляд обращен в себя в поисках перевода. И даже рот, красивый, кстати, мужской рот, выражает непонимание и твердую решимость разобраться. Я сурово призвала к порядку расшалившиеся гормоны. Окситоцин, эндорфин. Цыц мне тут. У нас сложная дружественная ситуация. Не время выделяться на чужого мужика. И я не еж. Решительно огласил результат интеллектуального поиска Иверен. Я согласен быть медведем или волком, могу побыть котом, если надо, если очень надо, но еж категорическое нет. Это во-первых. А во-вторых, Варвара, отчего это мы с ежом достойны доверия меньше всякого иного зверя? Вы мне зубы не заговаривайте!» Рявкнул я, испугавшись, что сейчас рассмеюсь, а Иверин задаст десяток вопросов, и я запутаюсь. «Я вам повторяю, Снежана ни за что бы не уехала, меня не предупредив!» Я сказала это, и голос вдруг слегка сорвался, когда я вспомнила, что мы поругались. «А что, если уехала бы?» Но я отринула эти мысли и добила. «Она бы обязательно оставила хотя бы записку!» «Например, вот эту?» Иверин зеленый мыс кивнул на сложенный вдвое листок бумаги, прислоненный к сахарнице. Я сердито схватила его бросила на мужчину предупреждающий взгляд и только попробуй что-нибудь еще сказать и вчиталась в то что действительно оказалось снежкиной запиской «Ватрушка, я уезжаю в Ярославль на две недели так что можешь праздновать свой новый год в тишине и спокойствии и вообще мне сказали там со связью плохо так что тишина и спокойствие тебе будут вдвойне только я еду по обмену и в моей комнате будет жить кто-то из Ярославля надеюсь тебя это не очень стеснит а чуть ниже Целую, твоя моль Б. Я засопела, пытаясь сдержать навернувшиеся слезы. Нет, ну как она могла, В Ярославль! Без меня! Да еще и при этом не в Ярославль. Варвара, Снежана не знала, что отправляется в другой мир. Произнес вдруг пришелец, и голос его при этом звучал слегка виновато. Дело в том, что в отношении немагических миров ведется строгая политика похищение людей вскинулась я зацепившись за незнала раз не знала значит все в порядке и меня не бросили вернее конечно же не в порядке потому что у меня подруга пропала но эту проблему мы решим но зачем же похищение она обеспечена жильем деньгами и впечатлениями а через две недели вернется обратно может быть в следующий раз вы даже захотите съездить вместе это не запрещено у нас там тоже красиво я бы вам показал Вынос мозга в красивой упаковке, а не мужик. Нельзя же быть одновременно и таким привлекательным, и таким разговорчивым. Это противозаконно. Точно, противозаконно. Так, если мне немедленно не вернут подругу или не позволят с ней хотя бы связаться, чтобы я убедилась, что с ней все в порядке, я пойду в полицию. Почему-то пришельца с волшебным именем Иверин Зеленый Мыс я совершенно не боялась. Несмотря на все мои галлюцинации и его угрозы применения силы, вообще было ощущение, что это он боится, вернее, не то чтобы боится, а очень старается успокоить и утешить что ли, переживает, как бы я тут не распереживалась. И полиции, смотри, что не испугался, смотрит сочувственно. Варвара, ну вы же понимаете, что вам там не поверит. Понимаю, я сама себе не верю. И связаться с вашей подругой никак не получится. Межмировая связь еще не изобретена, только перемещение. Но я уверяю вас, что через две недели она вернется к вам в целости и сохранности. Это проверенное агентство, с хорошей репутацией. Они работают уже много лет и... Агентство! Вскинулась я. Вот, сейчас вы собираетесь, э, то есть я собираюсь, и мы идем в агентство, которое провернуло это со Снежанной, и пусть они вертают все обратно. «Варвара, прежде чем отправиться в межмировое путешествие, я тщательно изучил эту сферу деятельности. Поверьте, агентство, имеющее лицензию на перемещение путешественников в закрытые миры, это сплошь солидные компании, дорожащие своим добрым именем, и им без опаски можно доверить вашу подругу». «Аллах всемогущ, но верблюда привязывай!» — отрезала я. Каюсь, поговоркой я ответила из чистой вредности. «Кто сказал «из свинства»?» И, полюбовавшись невозможно умильной мимикой недоумевающего мага, я развернулась на пятках и ушла в свою комнату. «Одеваться!»